Глава третья. Боль в горле. Помню, как в детстве едва наступала весна, моим подругам родители разрешали ходить без шапки, но моя бабушка была тверда. Никакие уговоры и доводы на нее не действовали. «Заболеть хочешь?» — негодовала она, натягивая мне на голову ненавистную шерстяную шапку. А желание съесть мороженое на улице в прохладную погоду сразу каралось фразой, которую слышал каждый ребенок. «Горло заболит». И когда мне, наконец, разрешали выходить на улицу без шапки, моему счастью не было предела. Знали бы родители тогда, что зря лишали меня маленького детского счастья, ведь вопреки расхожему мнению, общее переохлаждение, прогулка в холодную погоду или употребление холодных напитков совершенно не влияют на риск подхватить простуду. Так что, уважаемые родители, не паникуйте, если ребенок не надел шапку или съел мороженое зимой на улице, это не так страшно. Мне еще не встретился ни один человек, у которого ни разу в жизни не болело горло. Встречались такие, кто никогда не знал головной боли, боли в мышцах, даже зубной боли. Но боль в горле рано или поздно испытывали все. Как мы помним из нашего анатомического путешествия, горло — это общее название целого ряда органов, Поэтому, когда оно болит, нужно разобраться, какая именно часть поражена и чем. Ведь именно от этой информации зависит тактика лечения. Самая частая причина боли в горле – это воспаление глотки или фарингит. Но здесь начинается несоответствие российских и общемировых представлений о нем, что часто вызывает путаницу. Дело в том, что в России врачи четко разграничивают области воспаления глотки. Например, если воспалена задняя стенка, это фарингит. Воспалены миндалины – это танзелит. А что, если воспалено и то, и другое? Правильно, это танзилофаренгит. Но у нас еще есть и язычная миндалина, она же тоже может воспаляться. Да, конечно. В этом случае это воспаление язычной миндалины или язычная ангина. Однако в зарубежной литературе эти заболевания объединили и под фарингитом подразумевают воспаление любого участка глотки – и задней стенки, и миндалин, и мягкого нёба, и язычка. И действительно, в этом есть своё рациональное зерно. Во-первых, фарингит происходит от латинского pharynx – глотка, а окончание it означает воспаление. Дословно переводится как воспаление глотки, а не только её задней стенки. Во-вторых, воспаление задней стенки глотки и миндалин часто возникает одновременно, имеет общую причину и лечится одинаково. Так есть ли смысл разграничивать эти понятия? Вряд ли. Важно. Если воспаляются нёбные миндалины, гланды, то возникает острый тонзиллит, хотя в России принято говорить ангина. Но имейте в виду, что во всём мире ангиной называют боль в сердце, поэтому если вы находитесь за границей, не попадитесь в эту ловушку слов. Острый фарингит. Если у вас внезапно заскребло, защекотало или возникла боль в горле, можете практически не сомневаться, начинается вирусная инфекция или, как сейчас говорят специалисты, ОРВИ, вместо устаревших ОРЗ и простуды. Действительно, боль в горле или острый фарингит в подавляющем большинстве случаев вызван пресловутыми вирусами, а не переохлаждением, как многие думают. Описано более 200 видов вирусов, которые могут вызывать ОРВИ. Среди них и всем известный вирус простого герпеса и вирус Эпштейна-Бар. Острому фарингиту при ОРВИ часто сопутствуют насморк, кашель, головная боль, осиплость голоса и температура. При наличии насморка диагноз будет звучать как острый ринофаренгит. При осиплости голоса – острый фаринголарингит, где ларингит воспаление гортани. Все логично. Все эти диагнозы на самом деле являются синонимами ОРВИ. Каковы основные факторы риска ОРВИ и чего нужно избегать, чтобы не подхватить простуду? Контакты с заболевшими людьми, особенно с детьми, посещающими детский сад. Как правило, вирусы передаются через грязные руки, с игрушками, предметами гигиены. Поэтому не прикасайтесь к рту, используйте индивидуальные средства гигиены и часто мойте руки. Аллергия и астма значительно увеличивают риск ОРВИ. Если у вас или вашего ребенка есть признаки аллергии либо бронхиальной астмы, обратитесь к специалисту. Путешествия. Избегайте находиться в общественном транспорте, в аэропортах, на вокзалах. Именно здесь вирусы распространяются особенно быстро. Курение значительно ослабляет сопротивляемость слизистых носа и рта. И не стойте рядом с курящими. Пассивное курение действует точно так же, как и активное. Факторы, ослабляющие иммунитет. Определенные лекарства, перенесенные недавно операция, психологический стресс. Кстати, именно хронический стресс на работе может быть причиной частых ОРВИ. Хронические заболевания носа и пазух. Не откладывайте посещение лор-врача, займитесь лечением хронического насморка. Как лечить острый фарингит или ОРВИ? Организм борется с ОРВИ самостоятельно. Инфекция обычно проходит за 5-10 дней без специального лечения. Предлагаемые в аптеках и активно рекламируемые препараты против простуды и гриппа дают лишь временное облегчение, симптоматический эффект. Единственными эффективными противовирусными препаратами являются так называемые блокаторы нейраминидазы: азельтамивир, занамивир которые назначают в редких случаях и определенной группе пациентов. Но они не являются панацеей, сокращая время болезни лишь на сутки. Часто врачи перестраховываются, назначая при остром, нетяжелом фарингите антибиотики. Однако такой подход ошибочен. Во-первых, антибиотики при вирусной инфекции неэффективны. Во-вторых, они могут вызвать устойчивость флоры, населяющей глотку, и не будут работать в будущем. Важно! При боли в горле и ОРВИ антибиотики бесполезны, они не действуют на вирусы и не предотвращают развитие бактериальных осложнений. Реже причиной острого фарингита могут быть и бактерии, однако определить это на глаз очень сложно. Проявления практически не различаются. Поэтому врач при выборе метода лечения в первую очередь обращает внимание на общее состояние пациента. Наличие сопутствующих заболеваний исключает другие причины боли в горле. Таким образом, основное лечение острого нетяжелого фарингита симптоматическое. При боли в горле назначают обезболивающие в таблетках или сиропе, ибупрофен, нурофен. При повышении температуры тела жаропонижающие, теплое обильное питье для восполнения жидкости. Но все же самое главное в лечении это отдых. Просто не мешайте организму выздоравливать. Важно! При ОРВИ или остром фарингите ни в коем случае не давайте детям аспирин. Он может вызвать угрожающее для жизни состояние синдром Рея, отек головного мозга и жировую инфильтрацию печени. Что касается множества предлагаемых в аптеках спреев и полоскалок для горла, спешу вас разочаровать, они малоэффективны при фарингите. Более того, они вызывают сухость и могут усилить дискомфорт в горле так что не увлекайтесь ими. К тому же спрей с антибиотиками местного действия уничтожают не все бактерии, из-за чего может развиться бактериальная устойчивость. И когда антибиотики действительно понадобятся, они уже будут неэффективны. Чтобы облегчить боль в горле, используйте полоскание слабосолевыми растворами, приготовленными дома, и не употребляйте слишком горячие или раздражающие слизистую еду и напитки. Этого вполне достаточно для лечения ОРВИ. Народные методы лечения. Бабушки и мамы, которые прошли огонь и воду в борьбе за здоровье своих кровиночек, считают себя лучшими специалистами по лечению простуды и ОРВИ. Они, как никто другой, знают все рецепты быстрого выздоровления без вредных антибиотиков. А уж что касается профилактики, тут они чувствуют себя как рыба в воде. Все эти методы, как тайные знания, обладают исключительной живучестью, передаваясь из поколения в поколение. При малейших признаках недомогания в ход идут горячее молоко с медом и сливочным маслом, растирание спиртом, намазывание тела горячим медом, банки, горчичники, вареная картошка и многое другое. Для профилактики засовывают в нос зубчики чеснока, закапывают сок алоэ, прополис и смазывают горло соком репчатого лука выбивают микробов дубовым веником в бане. Народная медицина воинствующе настроена против традиционной. Кажется, что у нее одна праведная цель – дало антибиотики. Представляю удивление бабушек и мам, если они узнают, что и официальная медицина борется ровно с тем же самым, необоснованным назначением антибиотиков. Что касается народных методов, то официальная медицина относится к ним нейтрально, до тех пор, пока они не несут вреда. Важно! Эхинацея, витамин С в больших дозах, прополис, чеснок и мед никак не влияют на скорость выздоровления от ОРВИ, но и вреда от них тоже не замечено. Но все же в нос не следует закладывать, засовывать или заливать якобы полезные субстанции, действия которых не изучено. Нос – очень чувствительный орган, и в следующей части книги вы поймете, что может произойти. Бактериальный фарингит. Однако не все бактерии безобидны при остром фарингите. Примерно в 20-30% процентах случаев острый фарингит, который напоминаю, включая тангину, связан с размножением в горле особо опасной бактерии бета-гемолитического стрептокока группы А, общепринятая аббревиатура БГСА. Этот стрептокок может вызвать серьезное осложнение острую ревматическую лихорадку или как говорили раньше ревматизм и воспаление почек, постстрептококовый гломерулонефрит. Оказывается, антитела, которые вырабатываются против БГСА, словно пазлы подходят к собственным клеткам сердца, суставов и почек, и во время острой инфекции начинают атаковать не только стрептококки, но и собственные ткани. В результате может развиться воспаление крупных суставов, артрит, сердца, кардит почек, гломерулонефрит, Повысится температура тела, и в редких случаях возникнут неосознанные подергивания конечностей и лицевых мышц, хорея денгама. Вот почему стрептокок так опасен. А как же другие бактерии? Золотистый стафилококк, синегнойка, кишечная палочка или, не дай бог, грибы? Вдруг мазок обнаружит в горле эти страшные микробы, разве их лечить не нужно? В том-то и дело, что лечат не результаты мазка, а заболевания – Например, гайморит, фарингит, атит, а еще точнее пациента. На самом деле все перечисленные бактерии не такие уж и страшные, поскольку они могут жить в глотке постоянно и при этом не вызывать никаких инфекций. Поэтому не следует бросаться лечить бактерии, которые указаны на бланке анализа. Скорее всего, они являются частью нормальной микрофлоры глотки. Как не пропустить БГСА? Как я уже отмечала, коварство заболевания в том, что бактериальные и вирусные фарингиты протекают одинаково, и лишь мазок из горла позволяет их различить. Проблема в том, что посев или, как говорят медики, бактериологическое исследование готовится не менее трех дней, а быстрый тест на стрептококк, стрептест, не всегда имеется в арсенале врачей, поэтому можно упустить время. Вот почему врачи в мире договорились ориентироваться на четыре признака того, что инфекция вызвана именно БГСА. Первый – наличие налета на миндалинах. Второй – температура тела выше 38,3 градусов Цельсия. Третий – увеличение и болезненность лимфатических узлов шеи. Четвертый – отсутствие кашля. Если присутствует только один признак, вероятность БГСА составляет около 23%. А если на лицо все 4, то возрастает до 86%. Когда вероятность присутствия БГСА высокая или он подтвержден результатом мазка, рекомендовано проводить лечение системными антибиотиками в таблетках или инъекциях. Обычно лечение проводят амбулаторно, но при тяжелом общем состоянии и развитии осложнений необходима экстренная госпитализация. Важно! Во рту и глотке в норме проживает всевозможная флора, поэтому брать мазок из горла на исследование в большинстве случаев лишено смысла. Мазок берется для исключения БГСА и в редких случаях атипичных бактерий при наличии показаний. Это интересно. Острый фарингит может быть первым проявлением гонореи. Если у вас боль в горле после незащищенного орального секса, это может быть не что иное, как гонорейный фарингит. Так что большое заблуждение, что оральный секс защищает от инфекции, передающихся половым путем. Когда нет времени ждать, и необходимо немедленно обратиться к лор-врачу. Не игнорируйте длительную или нарастающую боль в горле. Горло – это орган дыхания, поэтому банальный на первый взгляд фарингит может внезапно осложниться отеком или абсцессом и вызвать опасные для жизни осложнения. Если боль в горле присутствует только с одной стороны, трудно открыть рот, а жевательные мышцы не слушаются, срочно обратитесь в больницу. Скорее всего, это паратонзилярный абсцесс. У детей бывают эретрофарингеальный и боковой фарингеальный абсцессы. В случае паратензилярного абсцесса воспаление распространяется за пределы небной миндалины, а при ретрофарингеальном – через глубокие лимфатические узлы. В результате в мягких тканях глотки образуется полость с гноем, и если срочно не вскрыть абсцесс, гной может распространиться ниже и попасть в грудную клетку и сердце. Если на фоне боли в горле вы ощущаете проблемы с глотанием, а голос стал звучать, будто у вас горячий картофель во рту, или еще хуже стало трудно дышать, незамедлительно вызывайте скорую. Эти симптомы могут говорить о развитии абсцесса надгортанника. Вы рискуете задохнуться в любой момент. Если боль в горле сопровождается ощущением инородного предмета в горле, так может ощущаться нарастающий отек мягких тканей, глотки или гортани, Не теряйте время, немедленно вызывайте скорую. Отек в горле очень опасен, за считанные секунды он может полностью перекрыть дыхательные пути. У маленьких детей симптомы абсцесса глотки могут быть разнообразными и не всегда очевидными. От лихорадки, ознобы и плаксивости до вынужденного положения из-за боли и ригидности мышц шеи. Но самыми частыми симптомами абсцесса глотки у детей по данным исследований являются лихорадка и боль в шее. Поэтому, если у вашего ребенка имеются эти признаки, срочно обратитесь к врачу. Чтобы диагностировать глубокий абсцесс глотки, ретрофарингеальный или боковой абсцесс глотки, врач может назначить либо рентген носоглотки в боковой проекции, либо компьютерную томографию. Но именно компьютерная томография лучше всего видит ткани глотки и шеи и является основным методом диагностики при таких заболеваниях. Это интересно. Врачи большое внимание уделяют выявлению стрептококковой инфекции, которая может вызвать опасные ревматические осложнения на почки, сустава и сердце. Однако не все знают, что есть не менее опасный микроб, который вызывает инфекцию в горле – фузобактериум микрофорум, приводящий к образованию паратонзилярного абсцесса. Он может быстро прогрессировать и вызывать воспаление – тромбофлебит внутренней еремной вены, синдром Лемьера – А если это осложнение возникло буквально в течение нескольких часов, оно может вызвать сепсис, заражение крови и менингит. Хроническая боль в горле. Время от времени ко мне приходят пациенты, страдающие от хронической боли в горле. Многие уже посетили не один десяток врачей, прошли не один курс лечения и возлагают на меня последние надежды. Приглашая пациента в кабинет, я настраиваюсь на долгое общение. Определить причину хронической боли в горле, особенно при длительном течении, очень непросто, не говоря о том, что таких причин может быть несколько. В самом деле, любая хроническая боль, будь то в спине, зубе или горле, причина которой, сразу не очевидно, сначала вызывает лишь беспокойство. Однако с каждым посещением врача и очередным безуспешным лечением – Оно переходит в серьезную тревогу, выводит человека из равновесия, постепенно проникая во все сферы его жизни и чуть ли не разрушая ее. Бешеный ритм работы врачей, особенно в стационаре, вовсе не способствует вдумчивому поиску неизвестной причины больного горла, так что им приходится отмахиваться первым попавшимся диагнозом, чтобы отделаться от трудного случая. В таких ситуациях нужны время и терпение, поэтому воспользуемся тем, что в книге нас никто не будет торопить и попробуем все же найти причину хронической боли в горле. Хронический фарингит или постоянное воспаление задней стенки глотки с миндалинами или без далеко не всегда имеет очевидную причину. Это связано с тем, что сама по себе задняя стенка просто так не воспаляется. Это происходит лишь при острой инфекции ОРВИ или стриптококковом фарингите. При хроническом течении заболевания причина кроется, как правило, совсем в другом. Горло лишь реагирует, находясь на перекрестье между дыхательными путями и пищеварительной системой. Соответственно, и причину необходимо искать в двух направлениях. Самые частые проявления при хроническом фарингите следующие. Боль, дискомфорт, сжение, першение в горле при глотании. Стекание отделяемого по задней стенке глотки. Сухость в горле. Необходимость постоянно откашливать слизь и очищать горло, особенно по утрам. Постоянный кашель. Ощущение дискомфорта в шейных лимфоузлах. Неприятный запах изо рта. Научным языком галитоз. Начнем с главного, чего как огня боятся практически все – онкологии. Часто дискомфорт, щекотание или ощущение инородного тела в горле пациент принимает за первые признаки онкологии. Боязнь роста злокачественной опухоли встречается у многих, особенно при наличии неясных проявлений. А у некоторых переходит даже в навязчивое состояние – канцерофобию, патологическую боязнь заболеть раком. Конечно, не стоит впадать в крайности, но думать об онкологии как о возможной причине постоянных жалоб действительно стоит. Первыми признаками рака глотки или гортани могут быть именно дискомфорт, боль и ощущение инородного тела при глотании. Чтобы исключить опухоль, врач проводит внимательный осмотр лор-органов, особенно полости рта, глотки и гортани, обращая внимание на цвет и консистенцию слизистых, симметричность миндалин, подвижность мягкого неба, языка, голосовых складок. Для тщательного осмотра одного лишь фонарика, шпателя и зеркала недостаточно. Необходимо использовать современные методы – эндоскопию с применением гибкого и жесткого эндоскопов, с помощью которых можно хорошо рассмотреть носоглотку, гортань, вход в пищевод и трахею. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев опухоли полости рта, глотки и гортани сразу видны, либо имеются косвенные признаки их роста. Если у врача возникли подозрения на опухоль, он может назначить дополнительные исследования. УЗИ шеи, МРТ головы и шеи с внутривенным контрастированием или КТ гортани. Важно! Одним из частых признаков опухоли глотки или гортани является увеличение лимфатического узла на шее с одной стороны. Поэтому, если у вас или ваших близких возникла припухлость опухоль на шее с одной или двух сторон, первым делом необходимо исключить онкологию. Замечено, что как только пациент услышит, что онкология исключена, у него моментально проходят неприятные ощущения в горле без всякого лечения. Это интересно. Если при осмотре полости рта врач выявляет опухоль в области корня языка, не спешите ее удалять. Это может быть щитовидная железа. Оказывается, в редких случаях щитовидная железа, или, как говорят в народе, щитовидка, располагается не в привычном месте на передней поверхности шеи, а в совершенно неожиданных местах. Это так называемая эктопированная щитовидная железа. Помимо корня языка она может располагаться под подбородком, в трахее, грудной полости, брюшной полости и даже в сердце. Чтобы определить, опухоль эта или щитовидная железа, проводят сцинтиграфию и, безусловно, отсутствие щитовидной железы в типичном месте также будет подтверждать, что выявленная опухоль – это она и есть. Для многих врачей, не говоря уже о пациентах, будет откровением, что наиболее частой причиной постоянного дискомфорта в глотке является болезнь желудка с труднопроизносимым названием гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь или ГЭРБ. Оказывается, у многих людей желудочный сок периодически забрасывается из желудка обратно в пищевод. И хотя в организме человека предусмотрены предотвращающие это специальные клапаны, сфинктеры, они не всегда справляются со своей задачей. Иногда этот заброс может быть настолько мощным, что желудочный сок достигает даже носа. Когда заброс или, как говорят врачи, рефлюкс происходит регулярно, Слизистая оболочка горла, не приспособленная к воздействию кислот, становится сухой и воспаленной. Ученые даже выделили отдельную форму рефлюкса, при которой страдают лор-органы, и назвали ее ларингофарингеальный рефлюкс, ЛФР. Но, по сути, ГЭРБ и ЛФР – это одно и то же. Коварство ГЭРБ в том, что человек не ощущает реального заброса. Это происходит в совсем запущенных случаях. И Единственным его проявлением могут служить совершенно безобидные симптомы. Першение в горле, стекание слизи из носоглотки, частый кашель и тому подобное. «Доктор, у меня точно нет рефлюкса. У меня действительно слизь стекает из носа, я это ясно ощущаю. А заброс ведь происходит снизу вверх, недоумевают пациенты». В этом-то и парадокс. Заброс вверх ощущается именно как стекание слизи сверху вниз, и это ощущение ложное. Понять, откуда берется стекающая слизь, можно, проведя эндоскопию носа и носоглотки. Если слизь действительно берется из носа, это ясно видно, так как тяжи слизи тянутся из носа назад и спускаются в глотку. Пройдя эндоскопом глубже в глотку и гортань, можно увидеть характерные для рефлюкса изменения. Отек слизистой, скопление пенистой слизи в грушевидных карманах, отек голосовых складок, увеличение слизистой в объеме между черполовидными хрящами, пахидермия и другие. Интересно, что именно эндоскопическое исследование гортани дает больше всего информации, позволяющей заподозрить рефлюкс. При подозрении на рефлюкс больного не изнуряют сложными диагностическими процедурами, а сразу назначают пробное лечение. Если боль в горле вызвана рефлюксом, то она постепенно пройдет. Правда, лечение может занять не один месяц. Важно! Не все гастроэнтерологи знакомы с лор-проявлениями рефлюкса ЛФР. Поэтому, если у вас есть признаки этого заболевания, убедитесь, что вы обратились к гастроэнтерологу, который специализируется и на этой проблеме. Еще одной причиной, вызывающей дискомфорт или боль в горле, может быть действительно стекание отделяемого из носа в глотку. Такое случается при различных проблемах носа и пазух, аллергическом рините, аденоидите, хроническом синусите и других. В норме в носу образуется большое количество слизи, около 200 мл в сутки целый стакан, которая незаметно двигается в сторону носоглотки, стекает в глотку и проглатывается. Однако, если в носу возникает воспаление или слизи образуется намного больше, она начинает раздражать слизистую оболочку задней стенки глотки, вызывая неприятные ощущения или боль. Чтобы исключить причину со стороны патологии носа, проводят эндоскопию полости носа и компьютерную томографию КТ около носовых пазух. Поскольку горло участвует в пищеварении и через него проходят пища и жидкости, оно может повреждаться от слишком горячих или холодных, острых или кислых продуктов. Есть любители насладиться обжигающим чаем почти кипятком, а потом удивляются, почему у них першит в горле. Также следует знать, что сухость в горле физически ощущается как боль. Поэтому если сухость присутствует, нужно найти ее причину. Это может быть и постоянное дыхание через рот, особенно во время сна, и сухой воздух, и курение, и воздух, загрязненный автомобильными выхлопами. Даже аллергия на пыль либо химикаты может проявиться сухостью, а соответственно и болью в горле. «Доктор, у меня ужасно слабое горло», почти набрасывается на меня пациент. «Стоит мне сделать глоток холодной воды, как буквально через минуту оно начинает нестерпимо болеть». «И как долго оно болит после этого?» – спрашиваю я, стараюсь усадить его в кресло. «Несколько часов, не меньше», – обиженно заявляет он, как будто я ему не верю. «А почему бы вам просто не отказаться от холодных напитков? Почему бы не провоцировать боль?» «Пытаюсь я направить его в русло здравого смысла». «Я, конечно, могу отказаться от холодных напитков, но это же неправильно. Мое горло никуда не годится, я требую его укрепить», – теряет он остатки терпения. При более подробном расспросе выясняется, что других признаков слабости горло не проявляет. Ангин, не было простуды раз в год, а то и реже, даже голос после футбольного матча не пропадает. Так что же это за хитрая реакция на холод? Ответ прост. У некоторых людей есть индивидуальная реакция отдельных частей тела, в том числе и горла, на холод. При попадании холодной воды в горло сосуды резко сужаются, спазмируются, и проявляется это резкой болью. Как только циркуляция крови восстанавливается, проблема уходит. Такой своеобразный рефлекс – индивидуальная реакция организма. Поскольку горло в основном состоит из мышц, при чрезмерной нагрузке мышечная боль может возникать и в горле, особенно если перенервничать и как следует покричать. А если это происходит регулярно, например, у учителей, то и болеть горло будет регулярно. И, наконец, есть заболевание, при котором постоянная боль в горле – лишь часть его проявлений – это синдром хронической усталости. Причина этого синдрома до сих пор не ясна, поэтому и с лечением есть некоторые проблемы. Такие пациенты жалуются на постоянную боль или дискомфорт в горле, ощущение увеличенных и болезненных шейных лимфатических узлов, сниженная память и внимание, постоянную усталость, отсутствие жизненной энергии. И чаще всего они винят в своем состоянии именно боль в горле, считая, что причина в некой вялопротекающей инфекции. Но они ошибаются, инфекция здесь ни при чем. А чтобы этот диагноз подтвердить, нужно исключить все остальные причины жалоб. Еще реже причиной боли в горле могут служить анемия и нехватка железа в сыворотке крови и гормональные нарушения. Хронический тонзиллит существует? Что вас беспокоит? «Ничего не беспокоит, меня направил к вам кардиолог для удаления миндалин. Как можно записаться на операцию?» Такой диалог время от времени происходит в кабинете каждого лор-врача. И здесь начинается самое интересное. Большинство лор-врачей стационара, чуть ли не ежедневно практикующих танзилоэктомии, согласятся с выводами кардиолога и, не особо задумываясь, запишут пациента на операцию. А поликлинические лоры, скорее всего, начнут отговаривать. Миндалины важны для организма, иначе зачем их создал Господь? Примутся за промывание, отсасывание и прогревание. Крайне редкий случаи, когда врач начинает разбираться в проблеме, чтобы определить, стоит ли удалять миндалины и нужно ли их вообще лечить. Измотанные прямо противоположными рекомендациями, пациент попадает ко мне за истиной в последней инстанции. Не скрою, мне приятно, что мое мнение многие пациенты считают объективным, но предлагаю не верить врачу на слово. Давайте попробуем разобраться, зачем же нужны миндалины, с какой целью их создал Господь, когда стоит их лечить, а когда с ними пора расстаться, и вообще при чем здесь кардиолог? Несмотря на то, что диагноз «хронический танзелит» ставит чуть ли не каждому второму российскому пациенту, которого судьба занесла в лор-кабинет, этот диагноз возглавляет рейтинг самых загадочных в мире. Дело в том, что, начиная с пятидесятых х годов, в России хроническому танзелиту всегда уделялось непропорционально большое внимание. Возможно, благодаря фундаментальному труду профессора Преображенского – которым котором тот подробнейшим образом охарактеризовал этот недуг, разработав подробную классификацию его проявлений, описав точные клинические признаки и критерии постановки диагноза. И главное, придал этому заболеванию какие-то вселенские масштабы, связав его и с псориазом, и с бесплодием, и с гормональными нарушениями и еще бог знает с чем. Однако собранный профессором материал был основан на его личном опыте и доступной в те годы информации но наука не стоит на месте, сегодня проведено множество исследований, которые разрушили большинство общепринятых представлений о миндалинах, да и многие популярные методы лечения оказались ошибочными и ушли в небытие. Тем не менее, в современной мировой литературе до сих пор не существует общепринятого определения хронического танзелита, и все еще продолжаются научные споры. Одни авторы хроническим тонзиллитом называют состояние, при котором часто возникают острые тонзиллиты, фарингиты, и, соответственно, в период, когда инфекция стихает, диагноз будет звучать как хронический тонзиллит. Для других определяющие значения имеют пробки в миндалинах и связаны с этим неприятный запах изо рта (галитоз). Для третьих хронический тонзиллит присутствие БГСА. А четвертые уверены, что объективные признаки воспаления миндалин кроются в болезненных шейных лимфоузлах, если они воспалены больше трех месяцев. Так что ответ на вопрос, какие именно внешние признаки свидетельствуют о хроническом воспалении миндалин, все еще остается неясным. У здоровых людей внешний вид миндалин может значительно различаться и по размеру, и по цвету, и по консистенции. У кого-то они более рыхлые, у других более плотные, большие, маленькие, розовые и красные, но все это является вариантами нормы. Однако, если не получается четко определить критерии хронического танзелита по объективным признакам, Зайдем с другой стороны и попробуем определить правомерность такого диагноза, исходя из существующих методов лечения. И здесь начинается самое интересное, поскольку эффективного консервативного лечения хронического тонзиллита не существует. Антибиотики? Возможно, но только при остром тонзиллите. Антибиотики, назначенные в период ремиссии, не предотвращают новые эпизоды острой инфекции и не снижают риск осложнений. Остальные методы лечения хронического тонзиллита, включающие промывание миндалин, отсосывание вакуумом, смазывание антисептиками, физиотерапию и тому подобное, в мире признаны неэффективными. Именно с миндалинами связано самое большое количество мифов. Рассмотрим наиболее распространенные. Миф первый. Пробки в миндалинах очень вредны, они вызывают хроническое воспаление и отравляют организм. Ответ. Это не так. Небные миндалины в норме покрыты отверстиями и углублениями. Это так называемые крипты. В них постоянно скапливается пища, бактерии, слущенные клетки, и при глотании миндалины как губки сжимаются и дренируются. Но если этот процесс нарушен, пробки увеличиваются в размерах, начинают неприятно пахнуть, и возникает галитоз. Однако никаким токсическим эффектом пробки не обладают, они лишь могут вызвать неприятные ощущения в горле и проблемы при общении. Миф второй. Увеличение в крови АСЛО, антистрептолизин-О, говорит о хроническом тонзиллите и высоком риске ревматических осложнений. Это не так. Высокий титр АСЛО говорит лишь о том, что пациент когда-то перенес стрептококковую инфекцию, и теперь у него в крови циркулируют антитела. А стрептококковая инфекция может протекать не только в миндалинах. Поэтому результаты АСЛО сами по себе никак не влияют на тактику лечения тензелита. Миф третий. Хронический тензелит вызывает бесплодие, снижение потенции у мужчин, проблемы со щитовидной железой, псориаз, гастрит, колит, аллергию, бронхиальную астму, сахарный диабет, снижение зрения, может быть причиной постоянно повышенной температуры. Ответ. Все эти сведения не имеют под собой никакой доказательной базы и, скорее всего, основаны на субъективном опыте некоторых врачей. Миф четвертый. Хронический тензелит опасен осложнениями на сердце, почки и суставы. Ответ. Это не так. Только острый фарингит тензелит вызванный БГСА, несет риск ревматических осложнений. Отсюда вывод. Основное лечение хронического тензелита только хирургическое проводится частичное удаление миндалин, танзилотомия или полная танзилоктомия. Частичное удаление практикуется исключительно у детей при выраженном увеличении миндалин в размерах, когда они мешают дышать. В остальных случаях и у взрослых миндалины удаляются полностью вместе с капсулой. Пять показаний к удалению миндалин. Первое. Рецидивирующие стрептококковые фарингиты, тонзиллиты более семи раз за последний год, более пяти раз в год за последние два года, три и более раз в год за последние три года. Второе, пара абсцесс. Третье, выраженная гипертрофия миндалин, что вызывает остановки дыхания во сне (СОАС, синдром обструктивного апноэ сна). Четвертое, асимметрия миндалин, что может свидетельствовать об онкологии. Пятое. Возникновение пробок в миндалинах и связанный с ними галитоз. Таким образом, диагноз хронический танзелит существует лишь в контексте хирургического лечения. Теперь понятно, почему проблемы с сердцем или боли в суставах сами по себе не являются показанием к удалению миндалин. И еще несколько страшилок об операции по удалению миндалин. Всеобщее заблуждение, что танзелоктомия – простая и безопасная операция. Если 20 лет назад миндалины удаляли всем подряд, на операцию ложились семьями, то сейчас это происходит строго по показаниям. И не потому, что миндалины якобы важны для организма как органы иммунитета. Иммунитет, к слову, не страдает после тонзиллэктомии, да и организм тоже, хотя исследования все еще проводятся в этом направлении. Строгие ограничения ввели, чтобы сократить риск опасного осложнения после операции, о котором многие не подозревают. Во время операции, но главное, через 10-14 дней после нее может возникнуть опасное кровотечение. Каждый год в мире люди гибнут от осложнений тензилоктомии, и до сих пор, несмотря на огромное количество инструментов, материалов и технологий, этот риск полностью исключать не научились. Объясняется это тем, что небные миндалины очень хорошо снабжаются кровью, и в редких случаях прямо к миндалине подходит и сонная артерия. Риск несовместимого с жизнью послеоперационного кровотечения, к счастью, чрезвычайно мал, но примерно 10% пациентов возвращаются в больницу именно из-за кровотечения. Поэтому всегда взвешивайте риск осложнений после операции и пользу, которую вы ожидаете. И напоследок развенчаю еще один миф. Вопреки всеобщему мнению, тонзиллэктомия не приводит к учащению фарингита, бронхита, пневмонии и астмы. Кстати, кардиологу привет. Миндалины оставляем на месте.